Глава третья. Пропавший без вести. «Вашего сына зовут Руслан?» — Макар включил кофеварку. «Роза Равильевна, расскажите нам, что случилось?» Уборщица Роза глянула на него, быстро дожевывая булочку. На ее глаза вновь навернулись слезы. А Клавдий вспомнил, услышав шум в кухне виллы парк-отеля, Они поспешили туда и обнаружили ее распростертой на полу рядом с опрокинутым ведром и шваброй. С похмелья они соображали еще туго, засуетились неловко. Он, Клавдий, ринулся щупать у уборщицы пульс, а Макар в одиночку поднял уборщицу на руки и отнес ее в гостиную, уложил на диван. Она очнулась через минуту, наверное. Кто считал мгновение в запарке В темных глазах ее метался дикий ужас, затем взгляд затуманился, смягчился, приобрел осмысленность. «Где болит? В груди? Под лопаткой? Сердце?» «Я вызываю вам скорую», Клавдий нагнулся к ней с высоты своего роста, доставая мобильный. Но уборщица вцепилась в его раненую руку на перевязи. «Нет, не нужно сюда, в отель врачей. Они же через КПП поедут, администрация увидит. Скажут потом, больная, нам такие не надобны, увольняем. Я сюда на автобусе из поселка нашего еду» встаю в шесть и всего то один транспорт а на прежнюю работу на автобусе электричке и другом автобусе таскалась затем пехом три километра доворот вставала в три утра пожалуйста не вызывайте никого никому не говорите мы не должны постояльцев беспокоить у меня не сердце прихватило просто слабость в глазах потемнело с горя я место себе не нахожу из за сына моего пропавшего «Не говорите, на ресепшене малуборщица плохо стала, они меня выставит а мне работа нужна. Если не работать, дома есть будет нечего». Она бормотала, лихорадочно, бессвязно сжимая раненую руку Клавдии, почти причиняя ему боль. Но он не прерывал ее. И сейчас, за столом, скармливая ей двойной завтрак, они тоже готовились выслушать ее. «Сколько лет вашему сыну Руслану?» – спросил Клавдий уборщицу Розу. А Макар налил ей еще одну чашку кофе и подвинул блюдо со сладкой выпечкой. Но Роза потянулась к кувшину апельсинового сока. «Кисленького хочу. Страсть люблю цитрусы. Дорогие они в магазине». Она облизнула губы, осушив стакан сока залпом. Потрогала синяк на подбородке, морщась. «Двадцать годков Руслану исполнилось сегодня. Гляньте, красавец он у меня был. Умница». Она заколыхалась, извлекла из кармана синей робы старенький мобильный, нашла фотографии сына. Клавдии и Макар увидели на экране темноволосого юношу. Полноватого, одновременно в чем-то и схожего обликом с розой и отличного от нее внешне. Пухлые, с еще детским румянцем щеки, круглое лицо, слегка оттопыренные уши, тяжелый взгляд темных глаз. На других фото его запечатлели в полный рост. Невысокий, крежистый пацан, широкоплечий, почти квадратный, эдакий здоровячок-боровячок. Подобных в школе сверстники обзывают толстунами из-за лишнего веса. С виду самый обычный парень, одет неброско и дешево, спортивные штаны, куртку и замызганные кроссовки. «Когда он пропал?» — задал новый вопрос Клавдий. «В конце мая» — уборщица Роза глянула на него и потянулась к блюду с выпечкой. Взяла пекан с кленовым сиропом, секунду созерцала его с немым восхищением, затем лицо ее искривило горестная гримаса. По щекам заструились слезы, однако, всхлипывая, она сунула пекан в рот и откусила. Начала жевать, морщась от боли в разбитом подбородке и продолжая плакать. «Я не знаю точно, когда!» «То есть?» – удивился Макар. «Руслан не жил с вами?» Жили всегда вместе, единой семьей. В школе, когда учился, я его тянула из последних селенок. Все ему отдавала. Здоровье, деньги до копейки. Рыбой щукой билась об лед. Работала с утра до ночи, обувала его, одевала, кормила, поила. Уборщица Роза плакала, тараторила скороговоркой и жевала пикан с кленовым сиропом, давясь слезами. Все одновременно. В апреле съехал от меня. Освободи... Она осеклась, глянула на них, проглотила кусок. «Не смущайтесь», — произнес Макар, — «продолжайте, пожалуйста». «Сын освободил вас от своего присутствия и от трат? «Да, то есть нет. Он мне заявил, мам, я нашел работу в Москве. Из поселка ездить далеко и долго я в городе устроюсь. За меня не переживай». «Кем он работал?» — уточнил Мамонтов. «Он мне не сказал. Похвалился лишь, мол... Денежная должность. Он сразу после школы начал вкалывать. Сначала на нашу макаронную фабрику в поселке устроился на склад. Зарплата фиговая. Но он там бесплатно отучился на шофера и получил права. Хотел устроиться в такси, но его не взяли. «А почему, молодой парень?» – заметил Клавдий. «Из-за здоровья. Он медкомиссию в такси не прошел». «В армию он не призывался?» – снова задал вопрос Клавдий. «Нет». Роза потянулась за бантиком с вареньем. «Он на фото без очков, не по зрению пролетел. В такси не приняли на работу, случаем не из-за такого?» клавди покрутил пальцем у виска. «Клава!» — понизил голос Макар. «Не-не, не то, не шизанутый он у меня!» Уборщица Роза затрясла головой. «Если б тронутый, я бы и пропаж его без вести поняла. Мало ли, шиза штуки откалывает». Убегают из дома, прячутся от родителей, бродяжничают. А он нормальный мальчик. Правда, родился не очень здоровым. А с виду на фотографии он почти богатырь, похвалил Макар. Уборщица Роза криво улыбнулась, снова потрогала синяк на подбородке, откусила половину бантика, запила кофе. Когда вы сами его хватились? Клавдий начал выяснять главное. Числа 22 мая. Он мне все не звонил, не звонил, неделю, если не больше. Я сама ему набрала, а он недоступен. Подумала, где-то носит мальца, занят, работает же. Позвонила на другой день, поздно вечером, когда домой вернулась. Снова недоступен. Потом ночью то же самое. Утром на работе набрала ему, недоступен. Я все звонила, волноваться начала. Дома в поселке вечером сбегала на квартиру к пауку, а он мне... «Сто лет не видела Руслана вашего. Понятия, мол, не имею, где он. В Москве вроде устроился, работу нашел. Посоветовал мне у Локи узнать. Я его искала-искала и не нашла в поселке». «Кто они, Локи и Паук?» Живо поинтересовался Макар. «Паук Денис Журов, одноклассник Руслана. А Локи из Вавилии, семейство. Максим у него имя. Локи его в поселке кличут, уж не знаю почему. Кто такой Локи? Хрень разная у пацанов». Бурщица Роза раздраженно пожала полными плечами. макары и Клавдий переглянулись. «Продолжайте, Роза Равелина», — мягко поощрил ее Макар. «Сока апельсинового вам еще налить?» «Уж, пожалуйста, кисленький, приятный. Уж простите меня, обжираю вас совсем бессовестно. Вкусно очень». «Не отыскала я Локи». Утром побежала в полицию. Думала, они меня ждать заставят три дня, прежде чем заявление подавать о пропаже сына. Но они меня выслушали, спросили его возраст и сразу направили к участковому. Он меня мурыжил-мурыжил, все мурыжил, допрашивал про Руслана. Но заявление мое взял. «Вам известны конкретные действия полиции по розыскам вашего Руслана?» — уточнил Клавдий. В словах уборщицы про полицию ему почудилась скрытая неприязнь, но он пока не знал причины. «Нет», — Роза покачала головой. «Два месяца прошло, воз и ныне там. Сынка моего нет. Никто в нашей полиции мне ничего не говорит. Жив он, нет ли? Я сердцем чую, нет его уже на свете. Был бы живой, сегодня в свой день рождения, мне бы непременно позвонил. Матери своей, рожавшей его, кормившей, поившей, защищавшей». Заливаясь самыми горькими и безутешными слезами, уборщица Роза шумно выхлебала апельсиновый сок из стакана и потянулась за бумажной салфеткой. Аккуратно разложила ее на коленях и начала собирать с блюда оставшуюся выпечку. «Руслан, единственный ваш ребенок, насколько мы поняли», уточнил Макар. Уборщица кивнула. Она деловито укладывала в салфетку круассаны, плюшки и булочки с корицей. «А где отец Руслана?» – осведомился Клавдий. Он нас давно бросил, отрезанный ломоть. Умер он десять лет назад, сообщила Роза. Фамилия участкового задал Клавдии новый важный для себя вопрос. Бальзаминов. Наш он, поселковый. Майор Бальзаминов. А поселок ваш называется Скоробогатого, ответила уборщица Роза. Русланчик мой там родился. А я после школы девчонкой из Уфы к мужу туда переехала. Мы с ним на макаронной фабрике оба в молодости пахали. Муж с матерью, свекровью моей, в хрущевке свою жилплощадь имел. Квартирка двухкомнатная, смежная. Я и польстилась, дур молодая. Долго у нас с мужем деток не было. Я из кожи вон лезла. К знахаркам обращалась. Потом Русланчик на свет появился. Бабка наша, ведьма-свекровь, скончалась. А после уже и мой благоверный от нас с сынком... Из квартиры свинтил. «Извините за бестактность, а сколько же вам самой лет?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Сорок семь. Полтинник скоро», — весьма непоследовательно ответила Роза. «Старый я кляча, изношенная лоханка». Макар глянул на приятеля. Уборщица выглядела на десять лет старше своего возраста, если не на пятнадцать. Она аккуратно, но с деревенской жадностью завертывала в салфетку выпечку со стола. Сунула пакет в карман синей робы. «Спасибо за угощение!» Всхлипывая начала неистово жалобно благодарить. «Нам нельзя даже остатки со столов в ресторане собирать. И стележек, которые официанты возят, постояльцам в номера и на виллы. А кто еду ворует с тележек, у того сразу ползарплаты долой. А здесь тень повара готовят. Столько еды остается, а живот крутит. Жрать все время тянет, а нельзя нам персоналу есть чужое. Да я и воровать не привыкла. Фамилия вашего сына и ваша, спросил Клавдий. Его Карасев, моя Сайфулина, ответила Роза. Руслан взял фамилию отца? Ага, и глазом не моргнул, захотел его. Уж я его просил, умолял, одумайся, зачем тебе его фамилия? А он плечами дернул, покосился на меня, промолчал. Но я поняла, не желает он мою татарскую фамилию брать. Хочет русским быть, с фамилией папаш своего, зверя. Уборщица Роза осеклась, поджала губы, затем низко опустила голову, явно пытаясь спрятать от них свое изуродованное синяком лицо с появившимся на нем выражением ожесточения. Темными тенями прошлого. Клавдий внезапно понял, все имя услышанное не совсем то, чем представляется на первый взгляд. И в рассказе уборщицы во всем этом деле Им встретился лишь самый первый подвох. Появится и множество других, если вдруг они решат двигаться дальше и... «А зачем вам все знать?» — глухо пробубнила уборщица Роза, словно подслушав его мысли. Маскируя промель к тени прошлого в своих чертах, она опять начала горько плакать, подвывая от горя. «Полюбопытствовали, ребятки, да? Наслушались меня матери. Добрые вы, но...» Чего вам во мне и в Руслане моем? Послушали, покачали головами с умным видом, да? Вроде посочувствовали, уехали из отеля и забыли. И не вспомните вы меня завтра, ребятки. Сейчас вы не в себе еще после ночного загола. Амбре от вас пили до рассвета. Небось, с девками ублажались. Ну а с утра тепленькие, добренькие, любопытные. Сядете в тачку навороченную, и только вас и видели а я останусь. Плюшки ваши доедать дома и слезами давиться. Одна, одинешенька. Никто, никто мне не поможет. Никто не найдет моего сына единственного. Хоть могилку его безымянную, хоть тело его бездыханное. Нет мне, матери-одиночки, помощи ни от полиции, ни от кого на свете. А за завтрак ваш щедрый, вкусный, низкий поклон. «Если надо ваше благодеяние отработать, дайте адрес ваших хором, где живете. Я приду в выходной, уберусь у вас, все вымою, вычищу. Я свои долги привыкла платить. Я честная женщина и гордость имею». Ее слова были несправедливы, но полны горечи и боли. Они оба молча созерцали ее залитое слезами лицо. «Роза Равильевна, я вашего сына Руслана постараюсь отыскать». Макар поднялся из-за стола, выпрямился, вздернул подбородок. «Я вам помогу! Я вам клянусь!» клавди не понял, бурное похмелье взыграло в натуре Макара? Или же нечто иное? Когда он поклялся уборщице розе со столь серьезным видом, сделать, в общем-то, неосуществимое? Отыскать пропавшего без вести совершенно незнакомого парня? Но клавди знал и другое. От своих обещаний Макар, пылкий, безбашенный, запойный алкоголик его единственный верный друг и работодатель не отступает никогда. «Скиньте нам ваши контакты», — хмуро попросил уборщицу Клавдий, хоть и с неохотой, но без колебаний, идя на поводу своего друга Макара. «Контакты Паука и Локи. Если не телефоны, то хотя бы примерные адреса. Вашего участкового я сам отыщу, потолкую с ним». «Вы же сказали, вроде в ментовке раньше служили». Уборщица Роза недоверчиво разглядывала его темными глазами. «Неужели поможете мне? Не шутите? Мне и платить вам нечем, если только отработкой, уборкой у вас дома. Денег мы с вас точно не возьмем, успокойтесь. Возможно, нам будет нужна информация, которая поможет в поисках вашего сына. Дополнительная», виско объявил Мамонтов. Он отметил, что даже рыдая от горя, уборщица Роза четко помнит о сказанном ей. Разные мелочи, чужие фразы и признания кладет в свою копилочку. А значит, баба она себе на уме. «Собрались искать Руслана? Вдвоем? С дур, что ли? С бодуна?» Роза смотрела на них ошарашенно. «Ой, простите, вырвалась. Взаправду? Не разыгрывайте меня!» «Впрочем, если посмеетесь над материнским горем, обманите меня. Не видать вам обоим счастья. Всевышний вас накажет!» Макар глянул на уборщицу, И до него дошло, наконец, тетка Крепкий Орешек. «Со счастьем у нас и так хреново. Диктуйте свой телефон и адрес», — невозмутимо попросил Клавдий. «И контакты приятелей Руслана Карасева».